«Если я, как честный человек, открыто признался в недовольстве вашему величеству, то даже не думал о нем в присутствии кого-нибудь постороннего». «Не извиняйтесь господин Д'Артеньян, и слушайте дальше. Упрекнув меня, вы получили в ответ обещание. Я сказал вам, подождите».